Глава 42. Лев. Лев, я тебя убью. Прилетает грозная самаска, но каждая буква пропитана нежностью. Я словно на его вижу, с каким выражением лица Алёна набирала текст. Надув и сжав губки, прищурив искрящиеся глаза и сморщив носик. А ещё догадываюсь, чем вызвана такая её реакция. Первый сюрприз обнаружен ею. Красавица, у тебя какие оценки в школе по русскому были? Столько ошибок в слове люблю делаешь. Предвкушая, как она фыркает на дисплее, а потом вдруг улыбается. Мило и грива. Возможно, в тот же момент отвлекается на Ромку, а они как раз должны завтракать. В том, что она всё ещё у меня дома, нет сомнений. И причина не в одежде, которая, к слову, развешена в ванной. И я же не тиран и не маньяк, чтобы малышку раздеть, оставить без вещей и держать в запрети. Но Алёна не будет даже пытаться искать. Она останется с Ромкой, чтобы присматривать за ним в моё отсутствие. Доверяю ей на миллион процентов. Это же Боня, уточняет принцесса. Я угадал. Лысый подарочек нашёл свою хозяйку. Конечно, Боня, я её узнала, будто сама собой спорит. А я жду Не мешаю. Барабаню пальцами по телефону, пока не придёт ещё сообщение. Почему не сказал, что это ты её выкупил? Я переживала. Всё-таки заставляет почувствовать укол вины. Что за девочка! Любое благое дело перевернуть может вверх тормашками и меня выставить злодеем. Хотя сама та ещё лгуния и бандитка. Интересная у нас с ней сказка получается. Дракониха и чудовище. Я опасаюсь сюрпризов, особенно если их готовишь ты после собеседования-то. Опять припоминает мне наше знакомство. А что с ним не так? Очень оригинальное начало отношений. Детям, конечно, не расскажем, но сами будем долго вспоминать. Отчитываю 10 секунд и, зная, что на это сообщение она не ответит, отправляю следующее. «Мне нравится, как ты краснеешь». Уверен, попал в точку. Даже если она раньше этого не сделала, то сейчас точно смутится и будет злиться, что я так легко её предугадываю. Где лежит корм для Бонни? Мастерски переводит тему. Услышав шаги, я быстро набиваю текст и прячу телефон. Поднимаю взгляд на Валерию, которая выходит из кухни с чайником и двумя чашками. Взбудораженная новостями и невероятно злая, она пересекает гостиную. Нет. Какой же урод ставит посуду на стеклянный столик. Гад, дрожащей от нервов рукой берёт чайничек, и я перехватываю его, чтобы не обожглась. Сам наливаю заварку, пахнущую цитрусами и бергамотом. Козёл. Морщусь от очередного ругательства, как от пощёчины, будто оно адресовано мне. Туманова всё это время пристально смотрит на меня. Топнув ногой, падает в кресло напротив. сложив руки на груди, шумно и часто пыхтит. «С моей девочкой! Вот так, по-хамски!» продолжает причитать, расстреливая меня яростным взглядом. «И что ты думаешь делать дальше?» бросает с вызовом. «Мы все еще в Олевском, да?» на всякий случай уточняю. «Конечно о нем!» выдыхает, сдувая с олба кудряшки. «После всего, что ты мне рассказал, я просто...» сжимает кулаки. «Уф, как я негодую! Вот скотина!» Я выдал Валерии всю информацию. От неё невозможно ничего утаить. О доме моды, о мошеннике в Олевском, о нас с Аленой. И даже о том, что принцесса ночевала у меня. Я словно под детектором лжи сидел. И говорил, говорил. А потом она резко встала и ушла. Вернулась разъярённо и с кипятком. Мало ли что у Тумановой на уме. Драконы — существа непредсказуемые. Может... Мне пора завещание писать и с жизнью прощаться за то, что крошку Рапунцль себе оставил. Пока на ночь, а впоследствии на всю жизнь. Но, кажется, я зря напрягся. И против меня Лера ничего не имеет. Уже легче. Есть у меня одна идея. Ухмляю, себе беру кружку с горячим чаем. Когда Альберт вернётся, сделав глоток, обжигая язык, правильно, чтобы не болтал лишнего раньше времени. Честно говоря, я ожидал застать его дома с утра в субботу. Понимаю, что у бизнесменов не бывает выходных, но всё же. Олег в аэропорт уехал, косится на часы. Родителей встречать. Они сегодня из Италии прилетают. Скоро все вместе дома будут. Невозмутимо сообщает Лера, а я давлю с чаем. Кипяток попадает в носоглотку и глаза слезятся. Родителей? Алёны? Откашлевшись, хрипло переспрашиваю. «Ну да!» <свят> — пожимает плечами. Но, изучив мое растерянное лицо, испуганно открывает рот и округляет глаза. «А-а-а! Они же ничего не знают!» — намекает на нас с Аленой. «Что ж, заодно и познакомитесь». Пытается приободрить, но мне нихрена не легче. «Хватило ужина с Альбертом. Наелся, сыт по горло. Если еще и родители меня так радушно примут, то все...» «Тиши пропало. Толпой Алену отбирать будут. И я-то фиг ее отдам, но... Не хочется принцессу волновать. Ей и так сейчас непросто». «Ну, мы виделись однажды», — Бурчу вспомнив нашу встречу с Ильей в Италии. «И то, как отчаянно я ему лгал, чтобы подобраться к их семье. Зря я это затеял. Надо было нормально знакомиться, без сложных многоходовок. Впрочем...» Меня бы тогда охрана даже на порог особняка Тумановых не пустила. Что сделано, то сделано. Теперь как бы выпутаться. Есть время подумать, пока не явится семейство в полном составе. Или нет. Щелчок замка, скрип входной двери, шорохи и голоса. Не успел. Не переживай так. Я на твоей стороне. Поддерживает меня Лера, но тут же лепечет: "Правда, Мужчины в этом доме редко слушают своих женщин, и вымученно улыбается, глядя за мою спину, где отчетливо раздаются тяжёлые шаги. Стараюсь держаться невозмутимо, хотя внутри пылает пожар. Тушуюсь как пацан впервые в жизни, не перед кем так не терялся, как перед будущими родственниками. Чую, что Альберт настроил родителей против меня. объяснил в красках, какой я старый, бесперспективный, наглый и почему я не пара для их принцессы. Не дал мне ни единого шанса нормально пообщаться со старшими Тумановыми. И это невероятно раздражает. Я заранее виновен, без суда и следствия. Вы мне кого-то напоминаете? С лукавой усмешкой Илья протягивает мне руку и прищуривает глаза. Серо-синий и зелёный. У них в роду гетерохромия проявилась у старшего Туманова и передалась маленькому Марку. В Италии я не придавал значения этой особенности, а сейчас, под испытывающим необычным взглядом потенциального тестя, я чувствую себя так, будто меня вскрывают без наркоза. Увиливать от ответа или лгать не вижу смысла. Мне нечего скрывать, а мои мотивы вполне благородные. Поэтому уверенно и доброжелательно улыбаюсь, пожимаю Илье руку и как можно спокойнее произношу: "Что ж, у вас отличная память". "Да, это я и есть, Лев Царёв". Мы же виделись на встрече в Италии, вступают в беседу Майя и его супруга. "Здравствуйте, Лев. А вы здесь с какими судьбами?" по-доброму обращается ко мне. "Приятная женщина, милая". Надеюсь, хоть с будущей тёщей мне повезло. Но всё равно свадьба пока что висит на волоске. Да и тот усиленно грызёт чёрный огнедышащий дракон Альберт, который пыхтит рядом и чуть ли не извергает пламя. Я же рассказывал, что один старик с сыном на нашу Алёну глаз положил, выплёвывает, не подбирая выражений, а сам темнеет от ярости. Я представлял его несколько иначе. Илья прячет смех в кашле. Кажется, он потешается над нами. Наблюдает и ждет, что выйдет из нашего смертельного противостояния. «Старикан, говоришь?» Многозначительно уточняет у своего сына. «Не начинай!» — бросает тот и продолжает буравить меня злым взглядом. «Алик!» — фыркает на мужа Лера и отмахивается, как от безнадежного психа. «Вы должны выслушать льва!» переключает внимание на родителей в поисках их поддержки. Однако Илья медлит, задумчиво изучает меня, а потом задаёт весьма неудобный вопрос. Так значит, в Италии вас интересовал не бизнес? Не совсем так. Холодно чеканю едва сдерживаясь, когда Альберт победно хмыкает. Я действительно заключил там контракт с Ватти и у меня довольно успешное дело в России. Я в целом не лгал вам тогда. Но встреча со мной вам нужна была не для этого, ухмыляется так, словно читает меня и заранее всё знает. Нет, признаюсь честно. Я хотел познакомиться, чтобы потом просить руки вашей дочери. Хмур изорковаю на недовольного дракона и сделал это по всем правилам. Правда, зря я начал с Альберта, выдерживаю очередной зрительный бой. Надо было всё-таки с вами прежде поговорить. А Может, солёной? справедливо отмечает Илья. Когда ты действуешь в обход неё, ты только увеличиваешь расстояние между вами. Она у нас девочка с характером и не терпит обмана, даже во благо. Удивлённо вскидываю брови. Мне показалось или это родственный совет? Будущий тесть хочет помочь мне покорить принцессу? Неожиданно, настолько, что я на миг теряю дар речи. Так и стою, с раскрытым от шока ртом, пока со второго этажа по лестнице слетают самые младшие тумановы. Растрёпанные в домашних шортах и футболках Марк и Адам радостно мчатся к нам. Дедуля и бабуля приехали, мряют в объятия Ильи и Маи. О, дядь Лёв, доброе утро, поворачиваются ко мне. А Ромка где? Дома салёный остался, машинально отвечаю и только потом осознаю, какую ошибку совершил. Немая пауза сохраняется секунды 3, по истечении которых Альберт закипает и взорвавшесь рычит: Если ты её хоть пальцем тронул, то уж точно не стану обсуждать это с тобой, резко осекаю его речь. Имею уважение к своей сестре, ты жу грубо. И моей будущей жене. добивая его, тоже слетая с катушек. Смелой фразой я лишь нагнетаю обстановку, но мне плевать. Не позволю говорить она с солёной в таком тоне. Моя чистая девочка не заслуживает, чтобы они грязно говорили за спиной. Ты труп. Одними губами, чтобы не расслышали дети, произносит Алек. Неадекватный родственник мне попался, действительно тиран. Теперь я одна. Почему Алёнка убегала от него, а потом и от меня? По инерции. Ведь я тоже вёл себя с ней паскудно, агрессивно и настойчиво. Нельзя так, снежный рапунцель. Жаль, я не сразу понял, что под маской дерзкой львицы скрывается маленький, ронимый котёнок. Зато теперь никому не дам её обидеть, даже собственному брату. Мальчики, идите на кухню завтракать. Почуяв неладное, Лера аккуратно выпроводыется навей. "Взрослым надо поговорить. Давайте, давайте". Подталкивает их и уводит из гостиной. Альберт шумно и тяжело дышит, сжимает кулаки и готов вытащить меня на улицу, чтобы поговорить по-мужски. "Стоп". Убедительно отрезав, я выставляю перед собой ладонь. "Я приехал ради Алёны, а совсем не для того, чтобы с её неуравновешенным братом драться". Скользнув по Алику укоризненным взглядом, я перевожу внимание на Илью. Он показался мне более рассудительным. Нашу принцессу серьёзно обидели. Ещё раз назовёшь мою Алёнушку так? Фоном шумит её брат. Но в гостиную шустро возвращается Лера, оставив детей на кухне и опять пытается сгладить углы. "Алик, выслушай до конец", командует мужем, и следом взывает к свёкру. "Пап, Илья, Ну угомоните своего сына. Если даже ты не можешь, то я точно пас, ухмыляется тот, покосившись на нас с Альбертом. Я зачем тебе его отдал, Лерочка, а? Сама воспитывай. Илюш, зовёт его Майя и берёт под руку. Алек, успокойся, тихо просит сына, а тот, к моему удивлению, слушается. Дракон остывает, по крайней мере, прекращает нападать. Эльф, расскажите подробнее, что случилось у нашей малышки. Тёща, обезоруживающе улыбается, и я опять чувствую себя так, будто мне вкололи сыворотку правды. Всё-таки в этой семье женщины ведьмы и невозможные манипуляторы. Сам не замечаю, как минут за 5 вываливаю всю информацию. Стоит мне закончить, как гостиная погружается в тишину, а все присутствующие каменеют. Илья напряжённо смотрит в пол, задумавшись о чём-то. Лера и Майя расстроенно переглядываются, и только Альберт не изменяет себе. «Хм, и ты прибежал к нам», — надменно изгибает бровь. «А у самого Кишкатанка Алёнку защитить? Как же ты собрался замуж её брать? И в горе, и в радости!» — продолжает издеваться, а я равнодушно жду, пока он заткнётся. «Алик!» — хмурится Лера. Что, Алик? В общем, всё с тобой понятно. Лев не толстой выплёвывает ехидно, но в ответ я лишь посылаю ему уверенную улыбку. Сейчас я позвоню нужным людям и сам всё решу. Свободен, взмахивает рукой в сторону двери. Но я не двигаюсь с места. Наоборот, откидываюсь на спинку кресла, барабаню пальцами по подлокотникам. Не спеши. Нужные люди Покосившись на часы, говорю размеренно и спокойно. «Двадцать три минуты назад прибыли в Дом моды, и прямо сейчас по моей наводке переворачивают его вверх дном. Судя по тому, что рассказала мне Алена, они найдут много интересного». «Хм», — откладывает телефон. «Но мне этого недостаточно». Подаюсь вперёд и говорю твёрже. «Во-первых, я хочу полностью уничтожить репутацию Валевского, выдернуть с корнем, чтобы этому павлину... Пришлось имя поменять, пластическую операцию сделать и улететь из России, не ближе, чем на Луну. Боковым зрением слежу за Ильёй. Он по-прежнему напряжён и молчалив, но теперь сканирует меня с интересом, будто испытывает на прочность. Хочешь сказать, что и для этого тебе хватит связей? Скептически хмыкает Альберт. Конечно, он прекрасно знает, какого уровня я бизнесмен, ведь собрал на меня полное досье, но упустил одну маленькую деталь. «Разумеется!» Вальяжно закинув ногу на ногу, выдерживаю чёрный взгляд Туманова. «У моего будущего Шурина серьёзные подвязки в сфере масс-медиа». «У кого?» — соображает, кого я имею в виду. Догадавшись, повышает голос. Что? Почему ты решил, что я стану тебе помогать? Потому что сейчас Алёна сломлена и разбита. Смотрю в горе родственничку прямо в глаза, пытаясь найти там хоть каплю человечности и понимания. Для неё будет особенно важно, если в трудный момент её поддержит человек, которого она любит, но который в неё никогда не верил, запрещал заниматься любимым делом, диктовал свою волю, считал маленькой и глупой. степенно перечисляя, загибая пальцы, и с каждым следующим пунктом Альберт становится тише и бледнее. А она действительно талант, Алек. Я видел, на что она способна, стуча указательным пальцем по столу. Её работы не сравнить с жалкими потугами Валевского. Недаром этот говнюк выбрал именно её коллекцию, чтобы украсть. Он тоже распознал в ней бриллиант. который все вокруг упорно пытаются затоптать, в том числе и самые близкие люди, бросаюсь взгляд на родителей. Отец Алёны не торопится что-то говорить, зато мне удаётся растопить сердце матери. Всё-таки я прав, тёщи у меня сговорчивая и мягкая. Алёнушка ведь правда с детства наряды создавала, с тоской вспоминает моя. И такие оригинальные, а сколько тканей мы с Лерочкой для неё купили. Все ателье вокруг я опустошили, пока она росла. Я даже помню первую юбку, которую дочь мне подарила, на запах, с высокой талией и необычной контрастно синей оборкой. Малышка была очень горда своей работой, так радовалась, когда я на ужин в ресторан её надела, подпирает подбородок рукой, погружаясь в тёплые воспоминания. А мне это мелкая заноза постоянно кружевные пинеары шила, краснеет Лера. И говорила, что для братишки старается, чтобы у него была самая красивая жена и очень крепкая любовь. Строго сверкает на мужа, а тот опускает голову, задумавшись. Илья окидывает всех нас непроницаемым взглядом, задерживается на мне, хмурит брови. И в момент, когда я думаю, что всё потеряно, он вдруг выдаёт. Наверное, Я был не совсем прав, когда настаивал, чтобы дочка влилась в мой бизнес в Италии. И когда выбирал вуз и специальность, не спрашивая её мнения, видимо, пора отпустить нашу малышку и позволить ей самостоятельно прокладывать свой путь. Пусть даже методом проб и ошибок. Мы ведь не сможем оберегать её вечно, сын, кладёт руку на плечо Альберто. Отец, мы хотели как лучше. В Италии у неё перспективы. Готовый бизнес, брат и дальше отстаивать свою точку зрения, но сейчас его слова звучат как оправдание. Он больше не лает, словно сорвавшийся с цепи пёс, а скорее размышляет. В сфере моды Алёночке придётся начинать всё с нуля, и первый же опыт показал, насколько и сложно бороться с сценичными акулами. Не ошибается тот, кто ничего не делает, парирую я. Алёна справится. Она сильная девочка. Ей всего лишь нужно не мешать, — вспоминая её же просьбу, — и тайком ненавязчиво прикрывать её хрупкую спинку. В конце концов, разве не для этого существует семья? — добавляю от себя. Прекращая строить из себя тирана туманов, я предлагаю перемирие ради неё, — протягиваю руку. Рискую. Ведь дракон выглядит так, будто сейчас отгрызёт мне ладонь, а после и голову. Однако он делает глубокий вдох, словно остужая себя изнутри, и выпаливает на одном выдохе. Хорошо, я в деле. Давай сотрём фамилию Валевского из модного мира. Пожимает мне кисть, резко сдавливая. А я даже не морщусь, наоборот, ухмыляюсь. Моя взяла. Но как я понял, ты ещё не всё сказал. У тебя осталось во-вторых. Прищуривается с подозрением. Всё, братяц-кролик. «Подписался, теперь никуда не денешься». «О да, у меня есть во-вторых». Широко и лукаво улыбаюсь, не отпуская его руки. «Оно гораздо сложнее, чем во-первых, но интереснее. И тебе эта идея сто процентов не понравится. По себе знаю, уточняю загадочно. Однако Алёна будет в восторге, и ради неё я готов на всё». «Ну, а ты согласился? Назад пути нет». цокнув, предупреждая его сопротивление. В общем, слушай,